Глава сорок четвертый. К дому Максима они подъехали одновременно с машиной, где была Маша и наряд полиции. Консьерж открыл им входную дверь. Сергей долго звонил в квартиру. Никто не реагировал. Телефоны были недоступны. — Я предупредила в диспетчерской, что нам может понадобиться слесарь. Звоню, — сказала Маша. Когда вскрывали дверь квартиры, Артём всё время хотел проснуться. Он надеялся, что ночной кошмар продолжается. В квартире никого не оказалось. Мы остаёмся для обыска, сказала Маша. Серёжа, Павел и Николай едут по другим адресам, билет у него на завтра. Я с ними, проговорил Артём. Можно? Ну да, ответила Маша с сомнение. Номер квартиры Елизаветы Антоновны, матери Максима. Артём набрал на домофоне, почему-то никто не ответил, но дверь открыли. Она встретила их на пороге, очень худая, почти измождённая, старая женщина с белоснежными волосами. "Елизавет Антоновна", сказал Артём, "Здравствуйте. Извините, что мы без звонка, мы к Максу". Можно войти. Женщина повела себя очень странно. Она кивнула, пропустила их в небольшую уютную квартиру и протянула к Артёму руки. Что-то случилось. Испуганно склонился он к ней. Она развела руки, отрицательно покачала головой, что, видимо, означало сыну нет. Почему вы молчите? Спросил Артём. Женщина показала на горло, смотрела отчаянными, почти безумными глазами. Артём недоуменно повернулся к Сергею. Ничего не понимаю. Я не так давно говорил с ней по телефону, ну, то есть несколько месяцев назад, наверное. Она раньше часто мне звонила, если Макса не находила. Она любит поговорить, была учительницей физкультуры в школе, потом тренером по плаванию. С ней что-то случилось, такая худая, седая. Тем временем группа осмотрела квартиру, подтвердила, что в ней никого, кроме хозяйки, нет. Паша сказал Сергею: "Станься. Посмотри здесь всё, потом поговори с соседями. Мы поедем к Валентинову". Может, дайныка там у будущей жены. В машине все напряжённо молчали, словно десант перед тем, как спуститься в стан врага на парашютах. Что-то ненормальное было в ситуации с перепуганной, непонятно онемевшей старухой. Они подъехали к шлагбауму, охранявшему строящегося посёлка, показали документы, их пропустили. Остановились у прекрасного особняка за высоким забором. К ним вышел охранник, выслушал, вернулся к себе, позвонил хозяину. Тот встретил посетителей на крыльце, провёл на террассу, выслушал. Но моя дочь живёт отдельно. Она не захотела, чтобы я построил дом рядом в нашем посёлке. Невысокий лысеющий, очень блезорукий человек. Улыбнулся немного растерянный. Я могу ей сейчас позвонить, не стоит, Виталий Денисович сказал Сергей. Мы лучше сами. У нас вопросы не к ней, а к Максиму Дайнека, её жениху. Что-нибудь серьёзное, если не секрет. Да вообще-то секрет. Дело серьёзное, но пока у вас нет никаких оснований для беспокойства. Мне так не кажется. Судя по вашему составу. Но в подобной ситуации остаётся только ждать. Он надел очки, написал что-то на карточке. Вот адрес Алины. Когда они попрощались и ушли, финансист Валентинов опустился в кресло, потому что ослабели колени. Его единственной дочери Алине уже больше 30. Из них Двадцать шесть лет она прожила без матери, которая умерла молодой от лейкемии. Конечно, девочка должна выйти замуж. Валентинов жизнь посвятил ее покою и благополучию. Максим — хорошая партия. Но даже просто вопросы таких людей — это плохо. Сердце отца ныло от предчувствия беды. Они сказали не звонить, но, ну, может, нет. Понял он, такую ситуацию усугублять нельзя. Охранник Алина Валентиновна сказал, что хозяйка никого не ждёт, а незваных гостей она не принимает. Документы на него никакого впечатления не произвели. Я зарплату не в ваших ведомствах получаю. Коля Сергей повернулся к сотруднику отдела. Звони нашим и в МЧС. Скажи, что был звонок от террориста, который утверждает, что заминировал этот дом. Охранник посмотрел на каждого спасаризный, вздохнул и произнёс: "С вами связываться? Стойте, хозяйке позвоню". На пороге дома их встретила молодая женщина с правильным лицом, с длинными русыми волосами. Она была в очень коротком велюровом домашнем платье, которое делало её похожей на рано повзрослевшую школьницу. "В чём дело?" спросила она нервно. "Добрый день," сказал Сергей. "Нам, собственно, очень нужен Максим Дайнека. Дома его нет, у матери тоже, телефоны недоступны. Пришлось вас побеспокоить. А если я скажу, что его нет?" Алина. Вышел вперёд Артём. Не стоит говорить, что его нет, если он у вас. Его всё равно найдут. Просто он нужен, чтобы выяснить то, что скорее всего окажется недоразумением. Зачем тянуть? Не зачем, конечно. Отстранил женщину, появившуюся за Алиной Максим. Рад видеть тебя, Тёма, в такой интересной компании. Макс спросил Артём: "Что с твоей матерью?" "А что с моей матерью? Всё отлично. Ты же знаешь, с ней всегда всё отлично."